«Постперестроечное время. Мы вопрошаем и допрашиваем свое прошлое, чтобы оно объяснило наше настоящее». Белинский. Отсутствие политического единства в рядах партийной номенклатуры, ее разъединенность, создавали условия и для разложения системы в целом. Одни деятели номенклатуры стояли на догматических позициях. И не спешили следовать по пути горбачевских новаций другие готовили себе запасные аэродромы в бизнесе третьи были растеряны четвертые подключились к национальным движениям в течение 1990 года сформировались расколы в региональных коммунистических организациях одна часть их образовала партия социал демократического толка другая осталось на консервативно-коммунистических позициях. Период перехода от одного уклада общественной жизни к другому в любой стране в любые времена отличается глубоким переломом в общественном сознании. Открытие ранее недоступных сфер информации произвело поистине шоковый эффект. Самым, может быть, значительным, хотя и запоздалым событием начала 90-х годов были многочисленные публикации художественных, философских произведений, долгие годы недоступных массовому читателю. Книги, изъятые из оборота, спрятанные в тайниках спецхранов, стали за короткий срок доступны. Многие из них начали издаваться массовыми тиражами. Начало перестроечных процессов не предвещало, что скоро особенно остро станут проблемы национальные, и на повестку дня выйдут вопросы коренной реформы всего союзного устройства. Ослабление идеологического пресса и господства портократии неизбежно вели к тому, что в условиях, когда права личности не стали внутренним убеждением большинства людей, на первый план начали выходить права нации. Конфликт из-за Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном, сопровождающийся кровопролитием, существенно влиял на обстановку в стране в целом. В Среднеазиатском регионе, особенно в Таджикистане, с его обостренной сложностью демографических и экологических проблем, нерешенностью многих вопросов землепользования, ситуация 1989-1990 годов периодически чрезвычайно обострялась, приводя к массовым столкновениям и кровопролитиям. Нависла угроза развала СССР. Чтобы закрепить союз, Руководство страны настояло на проведении в марте 1991 года референдума по проблеме сохранения СССР. Официально в референдуме приняли участие 9 республик, за исключением трех прибалтийских, Грузии, Молдавии. В июле Михаил Горбачев заявил по телевидению о намеченном на 20 августа в Москве подписании нового союзного договора. Затем был форос. А утром 19 августа по радио и телевидению было объявлено о болезни Горбачева, о том, что перестройка зашла в тупик, и всю полноту власти берет на себя Государственный комитет по чрезвычайному положению – ГКЧП. Но ГКЧП недооценил активность пусть и незначительных в масштабах страны, но весомых в крупных центрах демократических сил. Переоценил степень готовности к участию в перевороте партапарата, желание офицерства армии следовать за ним. 21 августа организаторы ГКЧП были арестованы. После этих событий была приостановлена деятельность КПСС. Объявлено о начале реформы КГБ с целью его окончательной ликвидации и замены службой разведки и контрразведки. Принято решение о радикальной временной реформе. После этого даже те республики, которые ранее желали участвовать в союзном договоре, теперь провозгласили свою независимость, начали создавать свои национальные гвардии, ставить под контроль армейские части, военную промышленность. Старый центр, а с ним и Союз СССР, рушились. Страна оказалась на грани безвластия и анархии. Сложные процессы, происходившие во всех республиках, бессилие союзных форм власти, привели к тому, что 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще в резиденции Вискули под Брестом руководители Белоруссии, Российской Федерации и Украины Шушкевич, Ельцин и Кравчук подписали соглашение о о создании Содружества Независимых Государств, СНГ. 25 декабря 1991 года вечером с флагштока над Большим Кремлевским дворцом был спущен красный флаг СССР и поднят бело-синий-красный российский стяг. СССР прекратил свое существование. В 20-м столетии Россия просуществовала при власти Совета 76 лет, с 1917 по 1993 год. И начался кошмар. Стачки, митинги, забастовки, социал-демократы, анархисты, десятки других всевозможных политических партий, движений и организаций, стереотипы, взятые из почти забытого прошлого, Рост преступности, разруха, спекуляция, порнография, проституция, наркобизнес, бульварная пресса, экстрасенсы и колдуны, частная собственность, свои миллионеры и концерны. Факты вандализма и оплевывания – всего, во что верили свято еще вчера. Все эти невзгоды привели людей в церковь. Начались крестные ходы. Представители различных партий, пекущиеся о благе народа, зовут уставшие от постоянного роста цены беззакония народ делить землю, отнимая ее у тружеников колхозов и совхозов. И над всем этим кошмаром незримо витали слова «Гражданская война». Начались межнациональные конфликты в Средней Азии, на Кавказе, в Молдавии, Прибалтике. Кровавое озверение. Сотни тысяч невинных жертв и беженцев. Даже в нашем небольшом хуторе появились русские люди, бросившие все нажитое и вынужденные бежать от расправы национальных фанатиков. Особенно их много из Чечни и Таджикистана. Гражданская война реально могла разразиться. Но на этот раз, к счастью, люди оказались умнее. Вспомнили, какую заплатили цену в ту гражданскую. Истребили лучших сынов России. Уничтожили многими веками созданные материальные и духовные ценности. И вспомнив, решили, самый худой мир лучше хорошей ссоры. Но, к сожалению, то, что продолжает твориться в стране, очень похоже на положение в России в начале 1917 года. Да что говорить о всей России, когда этот тихий кошмар можно видеть рядом, в нашем хуторе. За эти 12-13 лет дохозяйствовались до того, что животноводство уничтожено полностью. Молочно-товарные фермы на Среднем Челбасе, Ленинодаре, Бейсушке брошены на разграбление. От множества построек, где выращивался молодняк КРС, не осталось и следа. Даже фундаменты вырыты и разворованы. Заросли бурьяна в человеческий рост и выше шумят на этом месте. От зданий и сооружений молочно-товарных ферм скоро тоже ничего не останется. Половина уже растащена, а другая ждет такой же участи. Почти такое же положение и в земледелии. Добрая половина земли, имеющейся ранее в совхозе «Прогресс», раздана арендаторам. Ранее процветающий совхоз доживает свои последние дни и ждет комиссию по банкротству. При населении почти в полторы тысячи человек в совхозе было более 700 рабочих, Сейчас их 262 человека. В земледелии было три бригады, имевшие каждая по 12 гусеничных тракторов ДТ-7, по одному трактору тяжелому Т-150, кировцев по два трактора в каждой бригаде, комбайнов Нива и Колос по 12-16 в каждой бригаде. На сегодняшний день производственных подразделений в хозяйстве отряд 1 по выращиванию сахарной свеклы Имеет следующую технику. Тракторов гусеничных Т-70. 8 штук. РКС. 2 штуки. два погрузчика СПС-4-2. 2 штуки. Тракторов Беларусь. 4 штуки. Отряд 2. Вспомогательное подразделение. Несколько женщин. Отряд 3. По выращиванию зерновых культур. Имеет технику. Гусеничных тракторов Т-150 – 3 штуки. Тракторов Т-70 – 2 штуки. Тракторов Беларусь МТЗ – 4 штуки. Комбайнов Дон-1500 – 4 штуки. Отряд 4 по обработке почвы. Имеет тракторов Кировец – 6 штук. Отряд 5 по возделыванию пропашных культур. Имеет технику. Тракторов «Беларусь» МТЗ – 6 штук. Тяжелых гусеничных тракторов Т-150 – 2 штуки. Автогараж. Машино-тракторные мастерские. crm уже развалили. Остатки стройчасти. Два тока, а было три. Три склада. Склад запчастей, склад стройматериалов, склад ГСМ. Аэродром. Склады для удобрений пестицидов и гербицидов также разрушены. В автогараже было более 70 автомашин. На сегодняшний день их осталось 45 с легковыми. Последние приобретены еще в 1993 году. Новых машин нет. На остатках ЗАО «Прогресс» возникает ООО «Возрождение». Весьма символическое название, но не совсем понятно, что и каким образом возродится из такого симбиоза. Будем надеяться. Как тут не вспомнить Георга Гегеля, утверждавшего, что природа и общество развиваются по спирали, и на новом уровне некоторые явления как бы повторяются. Да, развитие мира происходит по законам диалектики, которые действуют помимо воли человека. Но изучить и в какой-то степени использовать их, хотя бы для того, чтобы не повторять ошибок прошлого, пожалуй, можно и нужно. Но для этого надо хорошо знать историю своей страны, своего отчего края.